Глава 17. И что дальше? А ничего. Дальше возвращение к нормальной жизни. Ты сделал максимум для Карло Хичкока и для морской пехоты Соединённых Штатов с её средневековыми представлениями о чести и долге. Несмотря на всё сказанное Чеком Маккензи, если ты и был в долгу перед ним и тем постоянно таящим поколением, которое наводило прицел на врагов и убивало их в далёкой плохой стране, ты расплатился сполна. Ты представил новую важную информацию. Добыл необходимые улики, передал всё кому нужно, и теперь профессионалы доведут дело до конца. Если выяснится, что Том Констебл нанял Энто Грогана из Грейвульфа убить свою бывшую жену, поскольку она переспала с Джонни Карсоном или Вороном, как там его, так тому и быть. А может, Митцерли наняла Энто Грогана убить своего мужа, но того понесло Или кто-то в Южной Америке нанял Грейвульф убить Митча Грина, потому что этому человеку не нравились его через чудо взрослые книги для подростков. Или, может, да все что угодно. Свогер сидел в унылом пустом зале отлета аэропорта имени Даллеса. Это был странный, окруженный стеклом островок посреди аэродрома. Снаружи, за окном, величественно проезжали большие самолеты. Но внутри не было ничего, кроме сувенирных лавок и точек быстрого питания. До рейса «Набойся» оставался еще час, но Боб всегда приходил в такие места заранее, поскольку металлический шарнир бедренного сустава, как правило, означал хлопоты с предполетным досмотром. Однако в этот раз все обошлось. Боб старался не обращать внимания на ноющую боль в бедре, где стальной сустав несколько лет назад получил полноценный удар самурайским мечом, после чего живые ткани так и не срослись должным образом». Он сидел у выхода в жутком пластмассовом кресле, дожидаясь, когда объявят посадку, и наблюдал, как зал заполняется пассажирами. Боб старался не смотреть с завистью на расположенный неподалёку бар с полками, уставленными манящими бутылками. Он прогонял из головы мысли о тех удовольствиях, которые могли бы принести все эти бутылки, и думал только о том, как бы поскорее вернуться в кресло-качалку на крыльце и глядеть на сотворённые природой причудливые облака. Эти небесные замки, которые проплывают над зеленовато-голубой степью, уходящей вдаль на многие мили, где её обрывает зубчатый оскал гор. Я пересчитаю свои деньги и решу, как потратить щедрую премию. Почитаю книгу или журнал про оружие. Прикину, как сделать хорошую винтовку из такого неподходящего кандидата, как Кременнгтон калибра 206 Кридмур, калибра 6 и 5/10 мм или Грендель. Я сгоняю на день в Дилан и куплю тысячу патронов АСР 45-го калибра с пулей весом 200 гран. Потом я снова пересчитаю деньги и буду ласков со своей женой, которой я не достоин. Может, помогу младшей дочери делать уроки, хотя она стремительно приближается к тому уровню, за которым я перестану что-либо понимать. Мико очень смышленная, на нее, семилетнюю, уже обращают внимание не только благодаря невероятным успехам в учебе, но и из-за способности к верховой езде. Доказательством чему служат многочисленные медали. Затем я позвоню старшей дочери Ники и поинтересуюсь, как ей нравится та большая газета, в которой она теперь работает. А в лучшей жизни нечего и мечтать. Кто может таким похвастаться? Земля, дочери, любовь, оружие, немного денег, осознание того, что ты сделал всё возможное, чтобы ребята вернулись домой живыми. «Ты платил по старым долгам, не боялся отстаивать свои убеждения, даже когда вокруг свистили пули и сталь рассекала воздух. Все в порядке, ты прожил настоящую жизнь, большего и не надо, но...» Но Боб не мог спокойно отойти в сторону. Он не мог ждать, сложа руки, когда этот большой шутник Рон Филдс, эта девчонка, которую называют Старлинг, Уолтер Джекобс и даже сам Ник наконец догадаются, что к чему и поймают преступника». И дело было не в том, что он лучше их или умнее, просто что? В Чславии безумии Стрековский вздор. Просто Боб считал, что должен сделать всё возможное, внести свою лепту. Остав их в покое. Не могу. У Свойгера в голове бурлили противоречивые мысли. Его подход разнился с подходом ФБР. Бюро не навязывает смысл, оно следует за уликами. Когда появляются новые улики, новые вызывающие интерес люди, бюро методично идет по этому следу, а смыслы появляются сами собой. Для подобного подхода у ФБР есть ресурсы. У него, с Вегера, таких ресурсов нет. Следовательно, прямолинейный удар в лоб исключается. Ему остается положиться на собственную интуицию и сделать упор на неожиданную интерпретацию событий. Он должен составить рабочую теорию, проверить и изучить её, после чего или подтвердить, или опровергнуть. Боб сидел не в силах отделаться от надоедливого голоса, звучавшего внутри и говорившего следующее: если за убийством стоит не иррациональный мотив Карло Хичкока, если Карло на самом деле подставили, заодно подбросив липовый мотив, значит, настоящий мотив является рациональным, то есть речь идёт о желании добиться чего-то реального, получить деньги или удовлетворение. отомстить или отвести угрозу. Следовательно, преступление хладнокровно продумали и осуществили с помощью высококлассных исполнителей. Блестящий замысел, практически идеальное воплощение в жизнь. Здесь не место для любителей, такое по силам только элите, специалистам высшего уровня мастерства. Если так, это означает только одно. Целью не могла быть Жоан Фландерс, кинозвезда, радикальная политическая деятельница, бывшая жена ТТ Констебла. Её задача во всей этой цепочке дать старт. Чему, как нельзя лучше, способствовала её бурная, прекрасно описанная жизнь, её многочисленные интересные мужья и широкое освещение в прессе. Гибель Джон должна была затопить расследование многочисленными догадками, обилием внимания и информации, и всё это безнадёжно спутывало, закупоривало расследование, одновременно требуя быстрого результата. Итак, Свеггер, находясь в зале отлёта аэропорта имени Даллеса, пришёл к первому заключению. Джоан Фландерс ни при чём. Она лишь отвлекающий манёвр. Значит, целью был кто-то другой. Или Джек Стронг и Митце Рейли. Или Митч Грин. Однако, Митч Грин, насколько знал Боб, был в конце концов лишь клоуном и, скорее всего, тоже отпадает. Поэтому Боб сделал второе заключение. Целью были Джек Стронг и Митце Рейли. Но и в этом случае задача оказалась непосильной. Эти двое, хотя и не в таких масштабах, вели яркую, хорошо задокументированную жизнь: политическая жизнь, общественная жизнь, интеллектуальная жизнь, профессиональная жизнь, писательская жизнь, преподавательская жизнь. Одних студентов за 25 лет сколько наберётся? Ну как можно изучить всё это, если, конечно, речь не идёт о ФБР с его практически неограниченными возможностями? Значит, нужно очертить круг. Но как? Как найти то, на чём сосредоточиться? От чего отталкиваться? Ведь ошибиться нельзя. У Боба раскалывалась голова. Ему очень хотелось выпить. И за кого он себя принимает? Рано или поздно федералы доберутся и до Джека Смитса, проведут кропотливое и дотошное расследование, и если что-нибудь не так, они обязательно раскопают. Может, не на этой неделе и не в этом году, но что есть особенного в деле Джека и Митса? С технической точки зрения только одно. Джоанн и Митч были убиты прилюдно. Их смерть тотчас стала достоянием десятков свидетелей, затем правоохранительных органов, а потом и пронервливых журналистов. Эти преступления сразу же стали публичными. А Джек и Митцы погибли в пустом переулке и почти целый час оставались незамеченными. Ну, тут можно предположить простое объяснение – На самом деле жертвы были наиболее беззащитны и уязвимы в тот момент, когда выезжали из гаража, а убийцам, поджидавшим в микроавтобусе, который стоял в соседнем квартале с чуть приоткрытой дверью, не грозила опасность обнаружения. Хм. С другой стороны, гайд-парк постоянно патрулируется полицией Чикагского университета. Да и отсутствие машин, отсутствие уличного оживления могло превратиться в недостаток. Если нет толпы, негде затеряться при бегстве. Это был наиболее уязвимый момент, от которого зависел исход всей операции. То есть, в определённом смысле, преступникам приходилось полагаться на случай. Получается, это было сделано сознательно. Какой смысл убивать при таких обстоятельствах? Чего этим можно добиться? Какие-то даёт преимущество? Для каких целей эти преимущества можно использовать? Какие цели могут оправдать потенциальный риск? Боб сидел, погружённый в раздумья. Он не заметил, как объявили посадку на рейс до Бойса. Он даже не слышал, как дежурный у выхода называл его фамилию. Он был просто поджарым пожилым мужчиной в джинсах и тенниске, в мешковатой куртке и бейсболке, с своими высокими сапогами, заявлявшими всему миру о том, что он ковбой. Но взгляд его был отрешённым. Боб пропустил свой самолёт. Ему казалось, он что-то нащупал. Он это чувствовал, но всякий раз, когда пытался ухватиться за свою смутную догадку, она от него ускользала. И наконец он её поймал. Но тут возникла новая проблема. На протяжении многих лет Боб использовал отдел кадров морской пехоты Соединённых Штатов как своё личное разведывательное ведомство. Когда ему требовался специалист в какой-нибудь области, он просто звонил бывшим коллегам, и те сразу находили нужного человека, что позволяло быстро продвигаться вперёд. Но времена менялись. Поколение Боба уже почти полностью ушло. Явились новые люди, понятия не имевшие, кто такой Боб Гвоздильщик и не считавшие себя обязанными ему помогать. Поэтому Бобу пришлось хорошенько подумать, а затем сделать несколько звонков, прежде чем он отыскал нужное звено отставного сержанта, в прошлом работавшего в отделе кадров, знакомый которого оставался в отделе кадров и согласился оказать любезность другу друга. И вот около 6 часов вечера был получил фамилию и номер телефона. После нескольких промежуточных звонков он говорил с нужным человеком. Первый сержант Джексон. Первый сержант, вас беспокоит Свейгер, командир-сержант в отставке. Билл Мартинс должен был Конечно, конечно, Ганни. Я получил по электронной почте сообщение от Билла и проверил ваш послужной список. Должен заметить, вы были настоящим морпехом, лучшим из лучших. Вы служили ещё до меня, но вы были лучшим. Сынок, по-моему, кажется, что я служил ещё в эпоху динозавров. Первый сержант Джексон рассмеялся. Чем могу быть полезен? Дело вот в чём. Я изучаю обстоятельства последней недели жизни Карла Хичкока и его смерти. Ганни, надеюсь, вы не верите в эту чушь, будто убийство дело рук ТТ Консэбла, как я читал в интернете. Нет, и я также не думаю, что мозгом Карла завладели инопланетяне. Нет. Я просто пытаюсь разобраться, что к чему. Было бы здорово, если бы выяснилось, что Карл невиновен. Мы бы все обрадовались. Но я не знаю, есть ли шанс оправдать Карла. Я тоже пока не знаю, но обещал кое-кому сделать всё возможное. Sampfire, Gung Ho, Ding Ho и всё такое. У меня вот какой вопрос. Многие из наших после выхода в отставку идут в правоохранительные органы. Это естественный выбор. И я надеюсь, есть реальный человек, который пока что существует лишь в моем воображении. Это бывший морской пехотинец, работающий в полиции Чикаго. Может, даже в отделе расследования убийств. И он входил в группу, которая трудилась над делом Стронга и Рейли. Был на месте, видел все своими глазами. У него возникли какие-то идеи. Он слышал мнения других полицейских. И всё это до того, как расследование возглавил ФБР, свалившее вину на Карла. Естественно, направление поисков сразу изменилось. Теперь всех интересовало только то, что указывало на Карла. Вот я и хочу выяснить, на что обратил внимание этот человек в самом начале. Вы поможете мне найти его, если он существует? Постараюсь, сделаю всё возможное. Связываться с вами по этому номеру? Так точно. Хорошо. Полагаю, время не ждёт. Совершенно верно. Звонок раздался только в 11 вечера, уже после того, как Боб поселился в мотеле в Александрии и поговорил по телефону со своей женой, объяснив ей, что нет, он не едет домой, ему нужно кое-что проверить, только и всего. Молчание жены было красноречивее любых слов. Она считала, что у мужа прямо-таки патологическая страсть ко всякого рода крестовым походам, и он только ищет предлога, чтобы пуститься в какие-нибудь необычные и бурные похождения. В конце концов, жена приняла решение Боба, однако ее реакция ясно дала понять, как она ко всему этому относится. Боб повторил, что ничего серьезного не случилось, что нужно просто уточнить некоторые детали, и ни о какой опасности речи не идет. Тем не менее, он попросил жену ни при ком не упоминать, что задерживается. Для тех, кто будет интересоваться, он возвращается домой. Сразу после первого гудка Боб взял сотовый и произнес «Сойгер слушает». Комендор, сержант в отставке Свейгер, снайпер морской пехоты и всё такое. Номер 2 во Вьетнаме. Да, это я. Но только я был не вторым, а третьим. Ганни, со мной связался мой бывший командир батальона, которому, судя по всему, накануне звонили самые разные люди. А суть сводится к тому, что вы хотели пообщаться со следователем Чикагской полиции, который осматривал место преступления в Дели-Стронг и Рейли. Очень признателен вам за то, что откликнулись. Меня зовут Денис Вашингтон. Я служил в пехоте с 88 по 94. -й. Побывал в Персидском заливе. Меня там немного зацепило, так что пришлось оставить армию. Я работал в полиции штата Иллинойс, затем перешёл в полицию Чикаго. Я сержант следственного отдела 19-го округа. Это район Вудлен в Чикаго, и занимаюсь убийствами. Как правило, ситуация такая: Один парень из уличной банды пристукнул другого, или какой-то пьяный порнул ножом собутыльника. Иногда это кореец с рынка или таксист. Ничего о чём показывают в сериале CSI о месте преступления. Так что я не гений сыска. Сожалею, если вас разочаровал Ганни. Вообще, я чувствую себя не слишком уютно. Мне никогда не приходилось заниматься подобными вещами, и я знаю, что сейчас нарушаю закон. Сержант Вашингтон, между нами всё неофициально. Но я представляю, что вы хотите услышать, и я скажу это. Я не буду просить вас нарушать профессиональную этику. Определённо, я не из прессы. Я не безумец из интернета, уверенный, что Томми бил Джуан, потому что она переспала с вороном. Ничего такого. Я не печатаюсь, не даю интервью, не выступаю. Если вы наведете обо мне справки, то поймёте, что мне доверяют. Так вот, я просто надеюсь доказать невиновность Карла, и поскольку у меня есть знакомый в ФБР, Мне дали изучить материалы бюро. Но мне известно, что дело против Карла железобетонное. У Боба пока не было желания вдаваться в подробности. Ну, это мы ещё посмотрим. Возможно, в нём есть два-три маленьких изъяна. Мне больно видеть, как подобное свалилось на бывшего морского пехотинца, особенно такого, как Хичкок, всё отдавшего службе. Полностью с вами согласен. Я попытаюсь вам помочь. Многого от меня не ждите. ФБР взяло всё в свои руки уже через несколько часов. И хотя федералы постарались держать нас в курсе, как только бюро возглавило расследование, мы остались в стороне. Так что если вы видели материалы ФБР, вы знаете больше меня. На самом деле, меня интересует не столько информация бюро. Я достаточно повидал на своём веку и изучил людей. Они обычно находят то, что хотят найти. Такова природа чёртова животного под названием человек. Понимаете, я рассчитываю отыскать то, чего нет в сведениях ФБР. Нет ни в одном деле. Что-то такое, что вы, опытный следователь убойного отдела, могли почувствовать, даже если в тот момент сами этого не сознавали. Можете называть это интуицией, впечатлением, наитием, каким-нибудь таким расплывчатым загадочным словом. У меня по этому поводу есть одна определённая догадка, но я не буду ею делиться, потому что это повлияет на ход ваших мыслей. Итак, Я спрашиваю: "Извините, что не могу выразиться точнее. Не было ли у вас каких-нибудь смутных ощущений, будто что-то не так, будто произошло что-то странное?" Для ответа на этот вопрос Ганни потребуется богатое воображение. А вы всё же постарайтесь. Я просмотрел свои записи, пытаясь тщательно воссоздать дело. Нет ничего такого, если не считать одну мелочь, настолько крошечную, что мне право стыдно о ней упоминать. Определенно в суд с ней не пойдешь. Это не доказательство, не улика, ничего вещественного. Как раз лишь смутные ощущения. Сержант Вашингтон, я весь внимание. Вам известно, что такое следователь из убойного отдела? Я имею в виду, что он представляет собой на самом деле. Забудьте всю эту чушь о научной криминалистике, которую показывают по телевизору. С практической точки зрения следователь, если так можно выразиться, профессиональный прерыватель. Простите, я вас не совсем понимаю. Никто не собирается погибать. Это последнее, о чем думает человек. Даже уличный торговец с наркотиками, зная, что за ним охотится враждующая группировка, не рассматривает сегодняшний день как последний. Он живет так, будто у него обязательно будет завтра. Хорошо, пока вроде все ясно. Если перевести это в практическую плоскость, я тот, кто фиксирует финал». Я сталкиваюсь с человеком в тот день, который стал для него последним, о чём он никак не мог предположить. И вижу его быт без прикрас, без наведения порядка, без подготовки к избирательной кампании. И вот что я усвоил: каждый из нас в тайне свинья. Ну, про себя я это точно не могу сказать, и про своих дочерей. Фу. Мои ничуть не лучше. Эти чёртовы девчонки не подберутся пола насок, если мать на них не прикрикнет. Так или иначе, это означает, что мне приходится постоянно бывать в домах, где царит бардак. Мистер Браун наприхлопнули: "Я прихожу к Браунам и застаю всё таким, каким оно было, когда миссис Браун услышала, что её муж сыграл в ящик". Она в шоке. Всё словно застыло. На полу газеты, под кроватью носки. Мусорное ведро переполнено. Кошачий лоток давно не меняли. На столе пара стаканов со вчерашнего вечера. В мойке грязная посуда. На плите кастрюля с подгоревшей кашей. Понимаете, таков закон жизни. Для того, чтобы что-то сделать, надо сначала это что-то достать, а затем убрать. Но нередко между достать и убрать проходит много времени. Посетив за последние 10 лет 1000 домов с самыми страшными известями, а потом задав самые страшные вопросы, я сознанием дела утверждаю, что жизнь по большей части протекает минута за минутой, час за часом, день за днём в каком-то непостижимом пространстве между достать и убрать. Итак, повсюду. Повседневность это беспорядок. Вы следите за моими рассуждениями? Пока что слежу. Если обыск делать быстро и тщательно, останется разгром. Вам когда-нибудь приходилось видеть квартиру, которую перевернула вверх дном налоговая служба? Кажется, будто по ней пронёсся ураган. Наши ребята действуют не намного лучше, и я сомневаюсь, что бюро может похвастаться аккуратностью. Я вас понял. Значит, дом Стронга не выглядел так, будто в нём был обыск. Так могло показаться на первый взгляд. Но я листаю свои заметки, сделанные во время осмотра рабочего кабинета, и вспоминаю комнату, которую обыскали, после чего навели чрезмерный порядок. Чувствуете, к чему я клоню? Всё это неуловимо. Стопки аккуратно сложенные. Никто так бумаги не собирает. Их просто бросают кучей. С компьютерного монитора вытерли пыль. причём не только с экрана, но и с подставки и разъёмов сзади, хотя подставку никто никогда не протирает. Книги аккуратно стоят на полках, стопки статей, учебников, научных работ, всего того, что может быть у профессора. Струмк ведь был профессором. Аккуратно лежит на столе, ровно по центру. Во всём этом не было спонтанности реальной жизни. Скорее кабинет напоминал музейный зал. Я обратил на это внимание, хотя и не придал большого значения. Но особенно странным мне показалось на следующий день, когда я вместе с одним из агентов бюро осмотрел кабинет Стронга в университете. И этот кабинет, нет, в нём не царил запредельный бардак, но это был обыкновенный кабинет. Там был беспорядок, не дикий, ничего похожего на сортир нет, обычный человеческий беспорядок. И остальной дом Стронга обычный человеческий беспорядок. Стаканы в мойке, кровати не заправлены, грязное бельё на полу, а не в корзине. не хлеб, просто случайный бытовой мусор. Но рабочий кабинет выглядел так, словно в нём только что убрали, как если бы А. Стронг знал, что его убьют в том переулке и хотел, чтобы следователи подумали: "Фантастика, каким же этот тип был аккуратным". Или Б. Кто-то обыскал кабинет, но сделал это очень осторожно, а потом навёл порядок, заметая следы. Просто эти ребята слегка перестарались, и только такой человек, как я, парень, приносящий плохие новости, что-то заподозрил. Вижу, вы намекаете, что дом перерыли, после чего прибрали за собой. А если смотреть по времени, успел бы кто-то побывать в доме в промежуток между преступлением и прибытием первых полицейских? Да. По нашим расчетам, имелось что-то около полутора часов. Я проверял, и именно поэтому рад возможности поговорить с вами. Дело в том, что мои мысли шли в некотором роде вразрез с общим расследованием. Разумеется, после того, как появились наши криминалисты, затем люди из ФСБР и журналисты, такое неестественное состояние кабинета было уничтожено. Не думаю, что его фотографировали. Это моё упущение. Ведь он не был местом преступления. Местом преступления была машина. Так вот, почему снайпер убил Стронга и Рейли в переулке. Он дал возможность некой группе проникнуть в дом, обыскать его и скрыться. Никто не обратил на эту группу внимания, поскольку дом ещё не стал местом преступления, заряженным особой энергией и не обладал мистическим притяжением. Убийца делает два выстрела. Затем группа проникает в дом, отыскивает то, что нужно, и, впрочем, возможно, эти люди ничего не нашли или нашли, но оставили следы этого предмета. Я вам чем-нибудь помог? Очень помогли, сержант Вашингтон. Теперь я понимаю, что мне нужно в Чикаго. Можно будет с вами связаться. Когда вас здесь ждать? Начинайте прямо сейчас.